402. Июль 30. -е. Сколько воды утекло, сколько условий сменилось, сколько опасностей угрожало? А вы всё стоите и будете так же со мною стоять над рекою жизни. На берегу реки жизни сидит учитель и созерцает её течень, а с ним ученик. Ест, пьёт, двигается, чувствует и мыслит человек и видит явления происходящие в мире. и сам в той или иной мере принимает участие в них. Но нечто в нем, неуловимое для глаза, как ось неподвижности в волчке, неподвижна и неизменна. Это и есть тот, кто смотрит, молчаливый свидетель в тебе, не подлежащий сменам текущих явлений. Сознание может отойти далеко от этого центра или приблизиться к нему. И чем ближе подходит оно к центру своего бытия, тем меньше захватывает его волны приходящих явлений. Но можно настолько подойти, чтобы слиться с ним воедино, и тогда жизнь станет рекою, на берегу которой сидит познавший, наблюдая её, но не становясь её частью. Жить, не будучи вовлекаемым в плесо жизни, может лишь тот, кто победил мир, то в мире, но не от мира. то в жизни, в самой середине ее, но в то же время и вне. Постичь сущность этих противоположений будет знаком постижения двойственности проявленного мира, высшим магическим искусством нейтрализовать бинеры, как сказал бак культист минувших времен. Владеть и управлять событиями можно лишь при достижении этого состояния. Когда величайшее спокойствие и равновесие в центре не нарушается уже более ничем. У нас царит равновесие нерушимое. Нарушение его был бы катастрофой. Так мы направляем события, утвердив власть над собой. Именно надо встать вне жизни, чтобы руководить ею и течениями её. Чтобы рычаг действовал, он должен иметь точку опоры. Точка равновесия по обе стороны которой прилагаются действующие силы. Дайте мне точку опоры, я подниму землю, воскликнул древний учёный. Эту точку опоры в себе обретает тот, кто победил мир, и потому может он прилагать рычаг действия к явлениям жизни и двигать ими. Но условие нерушимого равновесия центра является основным и непреложным. Так творим мы Так мы двигаем дела, так мы двигаем эволюцию и поднимаем сознание человеческое на новую ступень. Если хотите хотя бы в какой-то мере нам подражать, утвердите степень равновесия должного. Равновесье это неодолимая мощь познавшего духа, это мощная сила, не знающая преград и поражений, это тайна могущества духа.